У вас красная рыба в отделе есть? Есть. Чильки в томасе. <свят> Алло, дорогой, у меня для тебя такое важное сообщение. Извини, дорогая, у меня сегодня деревь по горло. Давай перезвони пожалуйста. дому. Ну, милый, у меня есть для тебя две новости. Одна хорошая, а другая плохая. Ладно, ладно, у меня нет времени сейчас. Скажи только хорошую новость, ладно? Быстрее, ну в общем, э... ну говори уже свою хорошую новость, но ну. э -э в безопасности работает. <реклама> Бесплатно свою в рекламе пива Меньше 10 дублей не беспокоить Телефон 3445, Андрей Вы знаете, поручик да. Мне бы ездить чуточку похудеть да. и Я стану неотразимой Не стоит, мадам Мужчина не собака, на кости не бросается. Давай! Дау-дау-дау! Эй, йоу, типэй! С тех пор, как моя еуска мне сказала, что у нее было до меня 22 музыка, я не могу смотреть футбол.